Город библейского Моисея Наверное, уже сотни путешественников, исследователей и писателей старались по-своему передать неповторимость Петры. Одни называли ее городом красным, как роза, и древним, как время. Другие считали Петру розовым городом пустыни, городом мертвых. Но, пожалуй, никто так и не сможет объяснить, что заставляет каждого пришедшего сюда останавливаться в благоговении при виде величественных храмов, высеченных в красных скалах. Утесы эти сравнивают с восточными коврами. Так сочные и богаты их цвета. Красный, пурпурный, голубой, желтый и белый проходят полосами по их поверхности. Сам город называют также Красной скалой, благодаря преобладающему цвету его памятников. Швейцарский путешественник Иоган Людвиг Бургхарт первым из европейцев посетил Петру. Он слышал предания о таинственном городе, затерянном в горах, и в 1812 году решил пройти с караваном от Дамаска до Каира. Бурхард изучил арабский язык и во время своей экспедиции по Аравийской пустыне выдавал себя за мусульманина, желающего принести жертву на могиле пророка Аарона, погребенного там. Кроме того, Бурхард внимательно читал Библию и знал, что именно здесь, на этом караванном пути, проходил путь евреев, которых Моисей выводил из Египта. Здесь, среди каменистых скал, голодали, мучились от жажды и умирали усталые беглецы в надежде обрести землю обетованную. И до настоящего времени Петра известно у арабов под названием «Долины Моисея», которая происходит от названия реки, протекающей через долину с востока на запад. По словам предания, именно здесь Моисей ударил своим посохом в скалу, после чего из нее стало бить 12 ключей. В Петру ведет очень необычный въезд. Горловина ущелья Зиг. Она настолько узка, что скалистые утесы почти задевают вашу голову, когда вы проходите по нему. Когда же она неожиданно расширяется, Взору открывается легендарная столица набатейских племен, правивших Южной Иорданией еще в VII веке до Рождества Христова. А на известно немногое: Это были кочевые племена, которые осели в Петре исключительно из-за ее географического положения. Ученые считают, что место это было обитаемым еще 12 тысяч лет назад, но сам город создан Набатеями в III веке до нашей эры Через долину между Акабой Ак и Мертвым морем проходили важнейшие торговые пути, соединяющие Китай, Индию и Аравию с Египтом и Средиземноморьем. Воды здесь было вдоволь, а непроходимые скалы защищали город от набегов врагов. Поскольку Набатеи держали под контролем важные караванные пути, то со временем они стали богаты и могущественны. К первому веку нашей эры их богатство возбудило зависть Рима, и Набатейское царство стало частью Римской империи. Римляне принесли с собой архитектурное нововведение, но не процветание. С ростом Пальмиры караваны пошли другими путями, и Петра стала терять свое влияние. В течение долгих столетий она была известна только местным племенам, а им было вовсе не нетрудно держать от нее на расстоянии любопытных чужеземцев. Позже, в IV веке, Петра стала частью христианской Византии. Но из-за частых землетрясений люди стали покидать город. Последние постройки в городе относятся к XII веку, ко времени крестовых походов. Но в дальнейшем лишь местные бедуины жили в многочисленных пещерах, храмах и мавзолеях из розового камня. Весь остальной мир, Про Петру снова забыл. Город, представший перед Бургхартом, был розовым, желтым, голубым. Разноцветные скалы постепенно превращались в дома, украшенные колоннами и пышными портиками. Город, казалось, жил своей обычной жизнью. Только вот жители ушли куда-то, как будто позабыв закрыть за собой окна и двери. Но город был уже давно мертв. Усланные плитами мостовые были завалены щебнем, фонтаны и бассейны пусты, стены и храмы домов выщерблены знойным ветром пустыни. Швейцарца поразила одна черта всех зданий в городе и дворцы, и храмы, и гробницы – все было вырублено в скалах. Все было цельным и монолитным. Здания были не глубоко врезаны в скалы, иногда только тщательно обработанный фасад создавал иллюзию дворца. За ним же, кроме небольшой ниши, ничего не было. Получался город-декорация, как будто какой-то шутник не пожалев долгих лет труда, вырезал его для своего удовольствия. Настоящие жилые дома тоже были вырезаны в скалах. Они были двухэтажными, а на второй этаж надо было, видимо, подниматься по лестницам, которые до настоящего времени не сохранились. Как, впрочем, и сами дома, которые были построены из ила и давно исчезли. Фасады многих домов были римскими. В другом месте Бурхард увидел целую улицу строений, которые были похожи на египетские храмы. Другие сооружения были вообще незнакомой ему архитектуры. В 106 году, когда Петра вошла в состав Римской империи, она приобрела форум, термы, великолепный театр, возведенный в первом или втором веках до нашей эры и рассчитанный на 3000 мест, и все другие составные римской цивилизации. Во всем городе Бургхард увидел только два отдельно стоящих сооружения, небольшой храм и триумфальную арку римских времен. Храм, полузасыпанный щебнем, вылезал из земли круглым куполом. Отчет Бургхарта о предполагаемом городе библейского Моисея был напечатан только через десять лет после его смерти. И как ни короток он был, но сразу же вызвал интерес к загадочному городу в Синайской пустыне. О нем заговорили. Ученые начали строить всевозможные догадки – Сюда последовали путешественники, исследователи, историки, погрузились в древние рукописи, и разгорелся яростный спор. Сторонники библейской версии уверяли, что этот город, называемый римлянами Петрой, на самом деле и есть тот самый Синай из Библии. По-гречески «Петра» — «скала». Именно здесь останавливались евреи во время своих сорокалетних странствий, и именно они основали этот таинственный город. Но чем больше людей побывало в Петре, чем больше находилось документов об его истории, тем слабее становились позиции сторонников библейской версии. А первые раскопки в начале нашего века полностью разрушили эту версию. Да, Петра была столицей Набатейского царства и своего могущества достигла на рубеже тысячелетий, когда ее границы простирались до Дамаска. Набатеи, конечно же, хотели сделать свою столицу красивой и величественной. Сначала они начали украшать могилы. Потом кто-то вырезал портал над дверью в пещеру. Так появился первый пещерный храм. Но самым красивым зданием Петры является сокровищница эль -Касне, Памятник, наверное, самый знаменитый в городе, хотя его стиль скорее можно назвать классическим, чем набатейским. Этот гигантский храм, вероятно, гробница последнего набатейского правителя, высечен в скале монолите и украшен высеченными в ней колоннами и изображениями богинь в нише. В урне, венчающей верхнюю часть фасада, по всей вероятности, когда-то хранились сокровища набатейских владык. За сокровищницей открывается сама долина и целый ряд скальных гробниц из песчаника, нежно-розового и других оттенков. Там, где скальные рельефы подверглись сильному воздействию ветра, они осыпались до неузнаваемости. Археологи предполагают, что первоначально гробницы не были ни розовыми, ни бледно-розовыми, а фасады их были облицованы и производили совсем иное, чем теперь впечатление. Петра особенно богата гробницами. Город теперь часто называют Некрополем, вырубленным в непроезжем месте на высоте 900 метров над уровнем моря. Гробницы виднеются на таких высоких утесах, что люди, высекавшие их, наверное, пользовались лестницами. Но теперь эти гробницы совершенно недоступны хотя и не настолько далеки, чтобы их резные фасады нельзя было рассмотреть и оценить. Некоторые гробницы представляют собой классические образцы искусной детальной работы. Другие отличаются типично набатейскими декоративными элементами или свидетельствуют о влиянии ассирийского и египетского архитектурных стилей. На высоте, лежащей гораздо выше города, На холме ат -Туф находится место жертвоприношения, одно из тех древних жертвенных мест, которые встречаются в Сирии и соседних странах, и о которых часто упоминается в Ветхом Завете. Немного выше расположена еще одна площадка, 61 на 18 метров. Здесь и было место жертвоприношений, и когда-то, Стоял большой алтарь. На Батеи, вероятно, почитали богов Дузареса и Аль-Утца. Алтарь был сделан со сточными желобами, по которым стекала кровь жертвенных животных. Но многое указывает на то, что в жертву приносили и людей. Петра – это город, который в половину вечности древен, как сказал один английский поэт. Это такое место, которое оставляет многие вопросы открытыми, но поволока тайны делает ее еще более чарующей.